В людной штаб-квартире городской стражи, что располагалась в псевдополис-ярде, сержант Колонн рассеянно поправил ветку сирени, которую вставил в шлем наподобие плюмажа. — Очень странно все поворачивается, Шноби, — сказал он, вяло листая утренние бумаги, — в этой нашей полицейской работе. И со мной так же было, когда у меня заявились дети. Становишься как-то туже. — Это в каком смысле туже? — спросил капрал Шнобс, бывший, пожалуй, наилучшим наглядным свидетельством того, сколь тонкая грань эволюции отделяет человечество от животного мира. — Ну... — протянул колонн, разваливаясь на стуле. — Это как бы... ну... в нашем с тобой возрасте... Посмотрев на Шнобе, он заколебался. Шноби годами утверждал, что ему около тридцати четырех. В семействе Шнобсов все плохо ладили с арифметикой. — То есть когда... «Мужчина достигает определенного возраста», — предпринял он еще одну попытку, — «он уже знает, что мир несовершенен и всегда таким будет. Он привыкает быть чуток... чуток... с душком», — подсказал Шноби. За ухом вместо обычного чинарика у него тоже торчала поникшая веточка сирени. «Именно», — подтвердил Колон. Типа нельзя объять необъятное, совершенство не бывает, просто делай, что можешь, верно. Но когда впереди маячит ребенок, ну, у мужчины внезапно меняется точка зрения. Он думает, и в этом бардаке придется растить моему дитю? Пора тут все прибрать, пора создать лучший мир. Мужик становится чуток рьяным, чересчур бодрым, даже борзым. И когда он услышит о осила руки, здесь будет всем мало мест. — Утро доброе, мистер Ваймс. — Обо мне судачили, — спросил Ваймс, проходя мимо притихших подчиненных. На самом деле он ни слова не слышал из их разговора, но по лицу сержанта колонна можно было читать как по книге, и Ваймс понял это давным-давно. — Просто интересовались, наверное, радостные события уже... В... Начал колонн, наблюдая, как Ваймс перепрыгивает через две ступеньки, взбираясь по лестнице. «Еще нет», — коротко ответил Ваймс. Он толкнул дверь в свой кабинет. «Привет, Марков. Капитан Марков вскочил и отдал честь. «Доброе утро, сэр!» «А леди Сибилла уже нет, Маркоу, еще нет». «Что-нибудь произошло за ночь?» Маркоу покосился на веточку сирени на груди Ваймса, а потом снова посмотрел в лицо начальника. — Ничего хорошего, сэр. Убит еще один стражник. Ваймс замер. — Кто? — требовательно спросил он. — Сержант Сила рук, сэр. Убит на улице паточной шахты. Опять карцер. Ваймс глянул на часы. У них осталось всего десять минут, чтобы успеть во дворец. Но внезапно время перестало иметь значение. Он сел за стол. — Свидетели? — Трое на сей раз, сэр. так много. Все трое гномы. Силарук даже не был при исполнении, сэр. Он сдал дежурство, купил в лавке крысбургер и чипсы и случайно наткнулся на карцера. Этот гад ударил его ножом в шею и удрал. Наверное, решил, что мы его выследили. Мы его уже несколько недель разыскиваем. И надо же ему было попасть на бедного старину Силарука, когда тот просто решил позавтракать. Ангва взяла след. — До определенного места, сэр, — сказал Маркову, переминаясь с ноги на ногу. — Почему только до определенного места? — Она... Ну, мы предполагаем, что карцер сбросил анисовую бомбу на площади Сатор. Почти чистое масло. Ваймс вздохнул. Поразительно, как эти мерзавцы приспосабливаются. Стража начал служить оборотень. И эта новость тут же каким-то подпольным образом расползлась повсюду. Преступный мир мутировал, чтобы выжить в обществе, где у закона имеется столь чуткий нос. Ароматизированная бомба стала решением. И даже не надо выдумывать ничего особенного. Довольно пролить чистого масла перечной мяты и леониса на запруженной пешеходами улицы, и сержант Ангва внезапно оказывалась на перепутье сотен тысяч извилистых тропинок и отправлялась в постель с чудовищной головной болью. Он мрачно дослушал рапорт Моркову о полицейских, отозванных из отпусков и увольнений, поставленных на двойную смену, о на уськанных стукачах, шепчущих рыбах, держащих ухо востро, руку на пульсе, а нос по ветру. Он знал, как мало всего этого. У них по-прежнему служила неполная сотня стражников, считая буфетчицу. А в городе миллион жителей и миллиард потайных укрытий. Ангмарпорг возведен на катакомбах. К тому же карцер был воплощенным кошмаром. Ваймс привык иметь дело с отморозками иного сорта. Теми, кто вел себя, можно сказать, вполне нормально. До той поры, пока сорвавшись с катушек, не измолочит какого-нибудь бедолагу кочергой за то, что тот слишком шумно высморкался. Но карцер — дело другое. Он обладал двумя сознаниями, которые вместо того, чтобы конфликтовать, соревновались. У него на обоих плечах сидело по демону, и демоны эти подзуживали друг друга. А он? Он при этом все время улыбался, радостно улыбился, словно какой-нибудь мерзавец, чей хлеб насущный продажа золотых часов, которые через неделю зеленеют. И, казалось, он убежден, искренне убежден, что не делает ничего по-настоящему дурного. Стоит себе посреди бойни, руки в крови, в кармане сорванные из жертвы драгоценности. и голосом оскорбленной невинности вопрошает «А чё я сделал?» И вполне правдоподобно. Ровно до той минуты, пока не глянешь в его смеющиеся глаза и не увидишь, как из самой глубины их на тебя глядят демоны. Но не стоит глядеть в эти глаза слишком долго. Так вы слишком надолго оставите без внимания его руки, а в одной из них к тому времени уже окажется нож. Простому копу трудно совладать с такими выродками. Простым копам подавать преступников, которые сдаются, пытаются договориться или хотя бы останавливаются, если стражники превосходят их числом. И для них полная неожиданность, когда человек убивает за часы стоимостью в пять долларов. Часы за сто долларов что ж это делай, но и в конце концов это Жанк Марпорк. Сила у нас семейный? спросил Ваймс. Он не был женат, сэр. Жил с родителями в новых сапожниках. Родители. Подумал, Ваймс, еще хуже. Кто-нибудь уже сообщил им? Ты не говори, что этот кто-то шномби. Нам не нужно, чтобы он снова нес околесицу, вроде «Забьюсь на доллар, вы вдова Джексона». Я сходил к ним, сэр, как только мы узнали печальную новость. Благодарю тебя. Они тяжело ее восприняли? Они восприняли ее... «Торжественно, сэр!» Ваймс застонал. Он явственно представил их лиц при этом. «Я напишу письмо с официальными соболезнованиями», — сказал он, выдвигая по очереди ящики стола. «Пошли кого-нибудь его вручить, хорошо? И пусть скажет, что позже я сам зайду к ним. Пожалуй, сейчас не самое подходящее время для...» «Постойте-ка, они же гномы. А гномы никогда не стеснялись денег. Забудь. — Пусть скажут, что мы обсудим все детали насчет пенсии и тому подобного. К тому же он погиб при исполнении. За это положена прибавка, и они все получат сполна. Он порылся в ящиках. — А где его личное дело? — Вот оно, сэр, — сказал Муркоу, мягким движением протягивая папку. — Мы обязаны к десяти прибыть во дворец. Но я уверен, они поймут, — спохватился он, заметив выражение лица Ваймса. — Я пойду и освобожу шкафчик села рук, сэр. а парни сбросятся на цветы и прочее. Когда капитан ушел, Ваймс задумался над листом гербовой бумаги. — Личное дело. Он должен, прах его побери, сослаться на личное дело. Но в наши дни в городе так много полицейских. Сбросится на цветы и на гроб. — Позаботься о своих, — говорил сержант Диккенс много-много лет назад. И Ваймс не очень-то со словом, особенно с письменным. Но, пробежав глазами личные дела, чтобы освежить память, он написал лучшее, что только мог придумать. Это были только хорошие слова и только правдивые, более или менее. Впрочем, Силарук был достойным гномом, которому платили за полицейскую службу. Он стал копом, потому что в наши дни служить в страже почетная и завидная карьера. Хороший оклад, приличная пенсия, замечательное медицинское обслуживание. если у вас хватит духа отдаться заботам Игоря в подвале. И менее чем за год в Ангмарпоргской школе стражи стажер приобретает такой опыт, что может перевестись на службу в другие стражи где-нибудь на равнинах, да еще и с моментальным повышением. Это происходило постоянно. Таких стражников прозвали Сэмми, даже в тех городах, где слыхом не слыхивали о Сэмми Ваймсе. В глубине души Ваймс немного гордился этим. Эти стражники думают, не шевеля губами, мзду не берут. Ну, почти не берут, разве что пивом или пончиками, которые даже в Аймсу колесным маслом. И, в общем и целом, заслуживают доверия. До определенной степени, во всяком случае. Торопливый топот внизу сигнализировал, что сержант Детрит возвращается с утренней пробежки во главе колонны курсантов из последнего набора. До Ваймса долетели слова речевки, которые Детрит обучил новобранцев. Почему-то сразу становилось ясно, что ее автор — тролль. — Нашу песню запивай и беги, не отставай. А зачем поем, не знаем. Рифмовать нас не учили. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Много-много, три, четыре. э чего? Ваймса все еще задевало, что так много копов, обучавшихся в маленькой полицейской школе, на бывшей лимонадной фабрике, покидали город в то самое мгновение, когда заканчивался их испытательный срок. Но в этом были и свои плюсы. Теперь Сэмми служили даже в таких далеких местах, как Убервальд, и все они быстро продвигались по служебной лестнице. Помогало и то, что он знал их по именам, и знал, что каждый из них еще в учебке привык отдавать ему честь. Политические приливы и отливы часто приводили к тому, что верховные правители – даже не разговаривали друг с другом но сэмми спасибо семафорным башням общались постоянно ваймс осознал что мучит себе под нос другую песню мотив позабытый давным давно он возник вместе с сиренью ароматы песни шли рука об руку ваймс виновато оборвал песню он уже заканчивал письмо когда в дверь постучали почти готово рявкнул он — Это я, сэр, — доложил констабль Игорь, просовывая голову в дверь, и прибавил. — Игорь, сэр. — Да, Игорь, — ответил Ваймс, уже не в первый раз дивясь, зачем человеку с таким количеством стежков и шрамов по всему черепу рассказывать всем и каждому, что он Игорь. Этот Игорь, нанятый стражей в качестве судмедэксперта и санитара, был довольно молод. Определить настоящий возраст по его внешнему виду было сложно, Поскольку части тел передавались Игорями по наследству, как карманные часы, он придерживался прогрессивных взглядов, носил короткую стрижку с длинной челкой, обувался в ботинке на каучуковой подошве и часто забывал шепелявить. — Просто я хотел сказать, сэр, что мог бы снова поставить юного силрука на ноги, сэр. В голосе Игоря звучал некоторый упрек. Ваймс вздохнул. Лицо Игоря выражало глубочайшую тревогу с примесью разочарования. Ему мешали заниматься его ремеслом. Разочаруешься тут. Мы уже обсудили это, Игорь. Это не то же самое, что пришить назад оторванную ногу. И гномы костями лягут, но не допустят подобного. Но в этом же нет ничего противоестественного, сэр. Я исповедую натурфилософию. А он был еще теплым, когда его принесли. — Таковы правила, Игорь, но все равно спасибо тебе. Мы знаем, что сердце у тебя на своем месте. — Все. — Мои сердца на своих местах. — укоризненно поправил Игорь. — Это я и имел в виду, — сказал Ваймс, не моргнув и глазом, как и сам Игорь. — Что ж, хорошо, сэр, — сдался Игорь. Он помолчал немного и спросил. — Как поживает ее светлость, сэр? Ваймс так и знал. «Ужасная штука — мозг». И Ваймсов мозг уже подсунул ему идею сосуществования Игоря и Сибиллы в пределах одной фразы. Не то чтобы он не любил Игоря, совсем наоборот. Многие стражники до сих пор ходили по улицам на своих двоих только благодаря его гению и ловкости в обращении с Иглой. Однако «Хорошо, у нее все хорошо», — поспешно ответил он. Я слышал, что миссис Утрубинс немного волнова Игорь, существуют области, в которых... Слушай, ты разбираешься в женщинах и младенцах? Не слишком. Но я обнаружил одну особенность. Стоит мне уложить кого-то на стол и хорошенько покопаться у него внутри, и я, знаете ли, могу очень во многом разобраться. Воображение Ваймса на этом отключилось. Спасибо. игорь ваймсу удалось совладать со своим голосом чтобы тот не дрогнул но миссис утробинс очень опытная акушерка ну раз уж вы так говорите сэр но сомнение сквозило в тоне игоря а теперь мне пора сказал ваймс день предстоит долгий он сбежал по лестнице бросил письмо на стол сержанта Колона, кивнул маркову и быстрым шагом направился во дворец Когда дверь за ним захлопнулась, один из стражников поднял голову от рапорта, над которым корпел, пытаясь описать, как и полагалось полицейским, что же должно было произойти. — Сержант. — Да, капрал Пинок. — Почему некоторые из вас нацепили сиреневые цветы, сержант? Атмосфера в участке неуловимо изменилась. Множество пар ушей усиленно вслушивались, будто всасывая звук. Все стражники в комнате перестали скрипеть перьями. — В прошлом году я видел, как вы, Радж и Шноби их цепляли, и все раздумывал. Может, и нам положено тоже. Пинок запнулся. Глаза сержанта Колонна, обычно приветливые и дружелюбные, вдруг сощурились. Словно предупреждали, ты ступил на тонкий ледок, парень, и он уже трескается. «Я хочу сказать, что у моей домохозяйки отличный сад, и я могу сбегать и на нарезать», — продолжил Пинок, хотя прежде ему никогда не были свойственны суицидальные наклонности. «И ты бы переколол хирень сегодня?» — тихо спросил Колон. «Я хочу сказать, что, если нужно, я пойду и... А ты был там?» — спросил Колон, вскакивая на ноги так резко, что стул опрокинулся. — Аголонь не, пробормотал Шноби. — Я не хотел, — начал Пинок. — Просто где это там, сержант? Колонн навалился на стол. Его красное лицо оказалось в дюйме от носа любопытного капрала. — Если ты не знаешь, где это там, значит, ты там не был. же тихо сказал он и снова выпрямился. А теперь нам сочно будет надо кое-что сделать. Расслабься, Пинок, мы уходим. День у пинок Пинока явно не задался. Что? – спросил Колон. Видите, ли, согласно регламенту, сержант, вы старший офицер, а я дежурный сегодня. И я бы не спрашивал, но если вы уходите, сержант, я обязан. спросить. а вы обязаны сообщить мне, куда вы направляетесь? — Просто на тот случай, чтобы знать, где вас найти при надобности, понимаете? Я должен записать это в журнал и все такое прочее пером и чернилами, — прибавил он. — Знаешь ли ты, какой сегодня день, Пинок? — спросил Колон. Двадцать мая, сержант. — И тебе известно, что это означает, Пинок? и это означает, — сказал шноби и что любой кто обладает полномочиями спрашивать мне куда мы идем знает куда мы идем закончил фразу фред Колон, и дверь за ними захлопнулась